Глава десятая. Это было страшное и прекрасное зрелище, когда конное войско медленно разделилось на два крыла, а затем по крику Меклена кони пошли вскачь, понеслись бешеным галопом, стараясь перегнать друг друга, проламываясь сквозь встречный ветер, помчались над самой землей, едва касаясь копытами земли. «Смерть, колдунам!» — прокричал придон. «Смерть!» Какой рев ветра, грохот копыт, от которого тряслась земля, страшный звериный крик потряс мир. «Смерть! Смерть! Смерть! Убить всех! Очистить!» Черная башня вырастала, разрасталась. Зеленое поле разделило черное, как трещина в преисподнюю, густая тень. Конь вскочил в нее с разбегу. Придон ощутил смертельный холод, но тут же на плечи пал солнечный жар. Кровь взыграла. Скипело. Он выхватил меч. Мир вокруг осветило белым огнем. Сердце ахнуло и остановилось. Он весь ощутил себя этим всесжигающим светом, карающим лезвием, судьей и палачом самого Творца. Слава! Башня надвинулась, он привстал в стременах. И когда черная стена из гранита налетела, набросилась, ударила, с яростью рубил крест накрест, пронесся вдоль стены. Ударил еще, и везде меч проходил через камень, как сквозь черный дым, как через туман. Сзади слышался грохот, камни вываливались, грохотали. Донесся пронзительный крик Визимайта. «Все от башни! Все от башни! Быстро иначе я сам всех вас вжаб!» Придон кричал в гневе, на глазах красная пелена. Меч блистал жутким светом, башню сотрясало, огромные глыбы трещались, скрипели, побежали трещины. По ушам хлестнул дикий крик Визимайта. Она рушится! Придон! Придон! Придон замер. Оглушительный треск ударил по ушам со страшной силой. Черепе кольнуло болью. Конь задрожал, попятился. Черная стена качнулась, снизу доверху рассекла глубокая, как провал, трещина. Конь в страхе понес. предон старался удержать, но когда остановил и кое-как развернул мордой к башне, она медленно заваливалась в ту сторону, где он только что стоял. Заваливалась не как срубленное дерево, рассыпаясь на ходу, разваливаясь, распадаясь на огромные, грубо разломанные глыбы. Земля тяжело вздрогнула. Потом еще и еще, уже тише, успокаиваясь, как после сильнейшего испуга. Придон не верил глазам, на месте чудовищной башни, нагонявшей ужас, леденящей сердца, куча блестящих с сколами глыб. Конь Визимаэта вырос, как будто соткался прямо из воздуха. Визимаэта раскинул руки в стороны, лицо задрано к небу. «Боги Артании, — Боги Ортании! — Спасибо! Придон вскрикнул. — Как? Как мы победили? Так легко! Он развернул коня. Визимает закричал в догонку: «Ты куда? Помогу Аснарду!» За ним нарастал грохот. Когда он оглянулся, следом неслась тяжелая лава. Воины склонились к конским гривам. Он видел тяжелый прищур шульгана. Чуть левее идет быстрыми короткими скачками резвая кобылка Ральсвика. Зато крупный конь коневца несется длинными плавными скачками, словно плывет по воздуху а сам коневец пригнулся к конской шее, будто уклоняется от летящих навстречу стрел. В руке холодно блещет тяжелый топор. Когда обогнули городскую стену, вторая черная башня была окружена, как огромный черный жук рыжими муравьями, быстрыми всадниками. Те, кто смог пробиться, яростно рубили камень топорами. Искры взлетали так часто, словно основание башни тонуло в огне. Придон вскрикнул от ликования. Не видно трупов, а их могло быть больше половины войска. Нет замерзших, нет сожженных, нет превращенных в камень. Не похоже, что кто-то утонул в зыбучих песках. «Разойдись!» — заорал он. «Всем отойти!» С пылающим мечом его, как на крыльях, несло к башне. Во все стороны шарахались, как вспугнутые воробьи, отважные артани. Все схватывающие быстро коневец, шульган и другие военачальники тут же начали оттеснять бойцов от башни. А он с мстительной яростью рубил колдовской камень, вымещая все страхи, ненависть, обиды, злость. И даже когда затрещало, пробежали трещины, все еще старался ударить, пока за плечо не ухватила мощная лапа. А яростный голос с такой силой гаркнул в ухо, что голова едва не разлетелась в дребезги. Пошалел... «Герой, камень рубить!» Он дал себя увести под грохот копыт. Сзади гремело, трещало, земля несколько раз дрогнула, а потом, в недрах, долго перекатываясь, медленно затихал протяжный гул. От черных башен остались бесформенные холмы из каменных глыб. Городскую стену видно целиком. Там цветные фигурки замерли в ужасе и в безмолвном отчаянии. Поблескивают искорки на металле. Это стражи и военачальники. Но основная масса зевак состоит из горожан. Этим хватит на всю жизнь рассказывать, как артане разнесли в щебень две чудовищно огромные и несокрушимые башни. Придона обнимали, поздравляли. Он уже спрятал меч в ножны, отмахивался, указывал на Визимайта. Он, мол, призвал богов, а те помогли. Но когда Визимайт подъехал, его тоже поздравляли. Придон спросил потрясенно. «Но как? Скажи, как?» К ним приблизились Аснард, Щецин, другие военачальники. Аснард сказал с чувством. «Ну, друзья, скажу честно, не надеялся снова с вами увидеться». Придон повторил. «Как мы уцелели? Почему они ни разу, ведь ни разу, почему ни разу не ударили со всей мощи?» это растерянно разводил руками, глаза были отсутствующие, сказал торопливо. Не могу понять, почему вообще не чувствую магов. Аснарт сказал авторитетно. Так их же завалило камнями и вообще перемололо в кашицу. Я бы ощутил, пробормотал Визимайт. Он все всматривался в огромную черную груду. Неужели это... ну но, но сказал Аснард. Остальные смотрели с жадным ожиданием. Неужели, повторил Визимайт, это всего лишь... «Ну и дурак же тогда я! Какой -то дурак, а еще верховный волк! Эх, бить такого старого дурака надо, да все некому!» Аснард сказал с готовностью. «Давай я, я с удовольствием. Так врежу, что сразу умным станешь. А на чем ты с этими башнями попался, как кот на Микине? Визимайт пристал на стременах, огляделся. «На песке!» — сказал он с досадой. «Они ж на песке! Как я сразу не...» «А что?» сказал Аснарт рассудительно. «И на песке строят». Он осёкся. Военачальники переглядывались. Ральсвик хлопнул себя по лбу. Визимает скривился. «Ага, дошло. Какие в песке запасы магической воды? Такое можно только в горах. Да чтоб еще и в подземных пещерах, куда натечёт та древняя вода, ни единой трещинки. Потому эти башни не шарахнули всей мощью». А тот огонь, что вспыхивал так жутко, это всего лишь сам колдун зажигал. Это любой из моих учеников может. Это так, без вреда, одна видимость. Детей пугать. Огонь из пальцев, слабенькие миражи. Но если люди уже знают про мощь таких башен, они верят всему. Аснард с досадой поскреб в затылке. Башни-страшилки. Простые страшилки. Подумать только, до какой подлости додуматься. Людей дурить. Но получалось. Еще как, согласился Аснарт раздраженно. Одним своим видом отпугивали. Ну а все, надо признать, у куявов получилось. Ведь те горные башни уничтожили не одно войско, это все знают. А потом, когда построили эти две, то не надо и рассказывать, какие они страшные. Все уже знали. Атака союзных куявов у куявской черни на стены Куябы была, понятно, отбита. С большими потерями. Не потому, что те проявили очень уж большую отвагу, но на стенах, в полной уверенности в своих силах, сперва дали подойти почти всему войску, даже позволили приставить к стенам лестницы и начать карабкаться. Люди Годлова в это время бессмысленно колотили слабеньким тараном ворота. Не сразу на стенах опрокинули бочки с кипящей смолой, а лучники, стоя в три ряда, быстро и умело начали расстреливать тех, кто оказался на расстоянии выстрела. Ридон брезгливо оглядел горы трупов под стенами и множество неподвижных тел вокруг города, — сказал Аснарду. — Теперь оставшиеся уже не воины. Отошли их к ящеру подальше. Пусть грабят мелкие городишки. Аснард подумал, покачал головой. — Здесь, правда, добыч побольше. Зато там, вернее. Насколько я знаю, куявов, эти торгаши и торгашки рисковать не любят. Это сейчас жадность им затмила глаза, но теперь будут дуть и на воду. Солнце еще не опустилось к далеким горам, а от Куявского лагеря остались только черные пятна костров до да горы мусора. Зато вскоре вдали поднялось зарево пожаров, и и союзнички вымещали горечь поражения на каких-то деревнях. Придон в сопровождении военачальников впервые объехал Куябу вокруг, замыкая кольцо. Все удивились развалинам черных башен, что нагоняли страх на несколько поколений. Подивились и куявской хитрости. Придон сказал, звенящим от напряжения голосом, «Начинаем осаду. Отныне, чтобы мышь не проскользнула в город». Щецин поинтересовался. «Что смотрим?" морем?» договаривается», — ответил Придон. «Союзные беры перекроют вход в гавань. Они вообще сейчас гоняются за всеми кораблями Тулея, захватывают. Как бы между собой не передрались. Да пусть дерутся. Уявов на свете много. Слишком уж стараются прожить без заботы опасностей чтобы жизнь прожить и ни разу не пройтись над пропастью. На городской стене день и ночь толпились куявы, с ужасом смотрели на продвинувшийся лагерь Артан. Ночами казалось, что само небо опрокинулось на землю. Костры бесчисленными огоньками уходят к горизонту, а с утра Артан как будто становилось больше. Шесты с красными тряпками победно убрали, шатры военачальников продвигаются ближе, а дозоры выставлены напротив ворот всего на расстоянии выстрелы из лука. Пробовали по стрелять из катапульт. Разметали под радостные крики горожан один костер. Тогда из рядов артан вышли два страшных лучника. В их руках появились такие огромные луки, что самых отважных пробрал страх. За несколько выстрелов эти лучники разнесли катапульты в щепки. Прошел слух, что эти лучники собьют любого дракона, будь тот даже в мифриловой броне. И еще говорили, что сам неистовый придон, добывший меч Хорса и снова им овладевший, теперь бессмертен и неуязвим. Куявия обречена, и всем надо спасаться, кто как может. Оттулея дважды пытались вступить в переговоры, но взбешенный придон ответил жестко. Куявы нарушили договор. За это поплатятся. За то спасение и бочонок с золотом будет тому куяву, кто поможет артанам взять этот вероломный город. На второй неделе осады ночью к стану Артан долетела стрела. В расщепе была записка. Вортовой тут же бегом принес ее в шатер придона. Тот прочел, немедленно велел разбудить Аснарда, Визимайта, Щетцена. Визимайт прочел записку внимательно, повторил задумчиво вслух. «Поможем взять город. Встреча у угловой башни завтра в полночь». «Не ловушка?» — спросил Щетцен. «Я человек подозрительный», — признался Визимайт. «Но сейчас в сетей не зрю и даже не узреваю. Похоже, в куявах, как мы и ждали, заговорила жадность». Аснард довольно хохотнул. «Она в них и не умолкала. Хорошо придон придумал, без всяких хитростей, прямо в лоб, по-артански. То из куявов придаст свою страну, получит бочку с золотом. Эх, только бочку жалко. Можно было бы пообещать монетку, все равно бы продали». Придон стукнул кулаком в ладонь. «Эх, скорее бы следующая ночь!» «Ты эту переживи!» — мрачно посоветовал Визимайт. Остаток дня Придон томился, не зная, куда себя деть. Едва снова не собрался в Куябу, но Аснарт отговорил, довольно грубо напомнив, что скилл был еще неуязвимее. Плечи Придона передернулись. Он бросился на ложе и, закинув руки за голову, сказал люто «Дождусь!» Что мне, ждавшему полгода, дождаться полночи?» Аснард внимательно следил за его лицом. Придон приучил себя даже лежать вот так на спине, на кровавой ране, превозмогая боль, ибо теперь его терзают и рвут на части куда более свирепые силы. «Дождемся», — ответил он сочувствующе, — «я никуда не уйду, буду ждать с тобой». «Спасибо, Аснард», — на добром слове. «Да это я так», — сказал Аснард, поднимаясь, не подумав. Вообще-то у меня есть дела. А ты полежи. Если спине тяжко, полежи на боку. Я разыщу везимайта. Мне все непонятно, как он с колдунами справится. Страсть люблю смотреть, как колдуны бьются. Он оставил полок шатра открытым. Придон видел, как над Куябой громоздились огненные горы облаков. Все пурпурные, пылающие, словно подсвеченные снизу незаходящим солнцем, азаревом пожаров, что вскоре охватят весь стольный град где будут носиться в диком страхе и отчаянии богатые и сытые куявы, где их пышные женщины станут добычей свирепых и сильных мужчин. Тихо и очень медленно темнело небо, выступили звезды. Ночь теплая и чистая, луна огромная, на полнеба. Такие ночи многие отряды, подобно Ральсвику и Меклену, набившим руку на внезапных ночных набегах, предпочитают двигаться с наступлением темноты когда глаза привыкают быстро и видишь даже больше, чем днем, ибо днем ослеплен и оглушен, а тихими ночами слышны все звуки, но словит все запахи, а глаза различают силуэты далеких гор, темных деревьев. Кони двигаются ровным шагом, переговариваются фырканьем и пряданием ушей, земля отзывается ровным успокаивающим гулом. Он всхрапнул, как конь, вскочил, будто подброшенный пинком великана. «Лакон травы!» — велел он и позвать Аснарда. Аснард явился уже с Визимайтом. Напрашивались, щетца на клен, но их оставили, они не испугаются куявы. Тихонько вышли из лагеря, бесшумно прокрались к угловой башне. Долго ждали. Аснард, который в темноте видел, как днем, только не различал цвета, сообщил шепотом, что нигде никого, а наверху башни и на стене заметно стражу. Наконец, сверху опустилась длинная веревка. Придон ждал, что кто-то спустится, но веревка висела, как и висела. Наконец Визимайт догадался дернуть за нее пару раз. По его лицу Придон догадался, что веревку наверху кто-то держит. Вскоре веревка затряслась. Визимайт радостно прошептал, что кто-то спускается. Это оказался приземистый, толстенький человек в теплой одежде. Он явно трусил. Артани такие громадные, с суровыми лицами. Но старался держаться с достоинством, ведь Артани это ценят. Сказал очень тихо, «Приветствую. Меня зовут Денис из болота. Весь город знает, что меч Хорса уже в вашем стане. Значит, сопротивляться уже бесполезно. Часть горожан требует, чтобы открыли ворота. Но Тулей велел казнить самых настойчивых». «И что предлагаешь ты?» — спросил Придон. «Нас шестеро», — сказал Денис из болота уклончиво. «Мы охраняем участок стены возле башни». Если получим награду, мы готовы помочь вам перебраться через стену. Аснар сказал сварливо. Много ли поднимется по веревке? Город с такими силами не возьмешь. Денис не успел объяснить, сказал Придон. Если сумеем поднять хотя бы десятерых, то пробьемся к воротам. Там нет пока завала? Нет, ответил Денис торопливо. Стражей там, правда, пятьдесят человек, но вытащить засов и распахнуть ворота нетрудно. Хорошо, сказал Придон. Вы опустите столько веревок, сколько сможете. Я отберу самых ловких. Подниматься надо быстро. Денис спросил сдавленным голосом. Но когда мы получим свое золото? Как только возьмем город, сказал Придон. Договоримся так. Едва поднимемся на стену, вы сразу же в этой башне на все засовы. Понятно? Когда все кончится, выходите. Денис замялся, сказал нерешительно. Но что-то надо бы вперед. Задаток. «А где вы спрячете бочонок с золотом?» — спросил Визимайт. «Зато слово Артанина дороже золота». Денис поколебался, но лица Артан суровые и непреклонные. Он вздохнул и уцепился за веревку. Его тело сразу резво поползло наверх, будто бежал по стене огромный паук. Уяв только легонько отталкивался от каменных плит. Теплая одежда шуршала мягко. Придон понял, почему на страже нет железных доспехов. С вечера военачальники составляли ударные отряды из лучших воинов, а потом из их числа Придон отобрал 30 самых именитых героев. Остальные, под началом Щецына, Миклена и Аснарда, остались ждать, а Придон в полночь повел своих к городской стене. К несчастью, луна и звезды сияют ярко. Пришлось ползти, прикрываясь свежесрубленными кустами. Везде на стенах горят факелы. Придон уже засомневался, получится ли. Затем на угловой башне факел погас. Тотчас же вниз полетели веревки. Придон ухватился за ближайшую. Дернул. Все в порядке. Там сперва закрепили, а сбросили концы потом. Шепнул. Все наверх. Он почти побежал, как паук. Мимо быстро убегали вниз огромные каменные плиты. Он поднимался и поднимался. Уже от усталости заломило плечи и руки. С ужасом подумал, каково же остальным. Наконец сверху послышался приглушенный голос. «Быстрее! Я должен снова зажечь факел!» Он кое-как перевалился через край. В тот же миг в десятке шагов раздался густой голос. «Денис, что там у вас?» «Факел погас», — ответил голос над Придоном. «Сейчас, сейчас! Ага, все!» Оранжевый огонь вспыхнул над головой Придона. Денис вскинул факел, показывая начальнику стражи. Придон затих, потом понял, что широкий каменный зубец закрывает его от бдительных взоров. Когда звук шагов начал удаляться, он вскочил, в несколько прыжков догнал куява, схватил сзади и быстро, сломав шею, бесшумно опустил на камни. Денис и еще двое торопливо сбрасывали веревки. Чуть дальше, как заметил Придон, несут с копьями стражу трое вартовых. Видят карабкающихся артан, но делают вид, что все в порядке. Придон сказал быстро. «Денис, как тебя? Бери этих людей в башню». «Запритесь и не выходите, пока весь город и дворец не будут взяты». «Щецин, и ты здесь?» «Должен же я присмотреть за детьми», — проворчал Щецин. Он тяжело дышал, даже в темноте было видно его побледневшее лицо. «Хоть тут только один, но кто же ему нос утрет?» «Отец», — прошипел Крок, — «что ты меня позоришь?» «Кто разрешил?» — сказал придон свирепо. «Ладно, потом, вон там ступеньки». Внизу, вдоль стены, темень. До ворот можно добежать незамеченными. Ну а если и заметят? Все, пошли. Бой у ворот был жестокий, но короткий. И хотя их на этот раз охраняло не 50, а около сотни крепких воинов, но 20 героев смяли их, как быки сминают высокую траву. Четверо сразу же принялись убирать засовы, а остальные ощетинились топорами, готовые вынести натиск. Со стен раздался дикий крик. Оттуда полетели стрелы, начали сбрасывать камни. Ворота распахнулись. Со стороны артанского лагеря раздался яростный крик. Загремела и застонала земля. Артанские всадники неслись, размахивая топорами. Проносились под аркой ворот, как призраки. Исчезали в узких куявских улицах. Придон прокричал щецину: «Охраняй ворота! Не дай отбить! Отвечаешь головой!» С первыми ворвавшимися были и Аснард с Визимайтом. Визимает держал в поводу коня Придона. Тот быстро вскочил в седло, его трясло от нетерпения. «А где твой меч?» — спросил Везимайт. Аснард кивнул, не спуская глаз с Придона. «Пора!» — сказал он. «Такой меч — тоже артанское оружие». Придон медленно взялся за рукоять меча. По мере того, как сверкающая полоса небесного света покидала ножны, тьму отшвыривала, загоняла в дальние углы, вбивала в щели. Придон услышал восторженный многоголосый вздох. Он взмахнул мечом над головой. Полоса сверкающего света изогнулась, образовав полукруг, и провисела несколько мгновений. В то время как Придон пришпорил коня, они понеслись в город, где уже крики, лязг железа, грохот топоров и щиты и запертые двери.